Глава 169 «Ты упрекнул жену. Как это так? Я ждал тебя, тебя не было». «Не было, потому что я зашла к соседке», — отвечает жена. «И правда, она зашла к соседке». «Ты упрекнул врача. Как это так? Тебя не было, когда спасали захлебнувшегося ребенка». — Не было, потому что я сидел у больного старика, — ответит тебе врач. — И правда, он лечил старика. — Ты упрекнул одного из своих сограждан. — Как это так? Ты не служишь нуждам своего царства. — Я служу другим его нуждам, — ответит он тебе. — И правда, он служит ему по-своему. Но, имея в виду, за людскими проступками и делами ты не видишь, как растет дерево. Брошенная в землю семечка задала работы и твоей жене, и врачу, и слуге царства. С их помощью уже создается то, что ты намеревался создать. Для кузнеца, чей символ веры — ковка гвоздей, не важно, какие ковать гвозди. Может он ковать гвозди для корабля, а ты отойди чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть, и увидишь не беспорядок, а растущий корабль. Нет в жизни правоты, нет неправоты. Каждый, кто живет жизнь, ее не знает, ибо нет языка, который бы ее вместил. Каждый судит о ней с помощью своего обособленного наречия. Жизнь не упускает возможностей». Всюду находит себе пищу, распространяется, завоевывает. Живя логикой своей ступеньки, можно позабыть, что живешь. Дом для женщины — трата времени, а не осуществление себя. Но где в жизни утечка жизни? Любое дело в ней оправдано. Оно может быть и благородным, и низким, смотря, как на него взглянуть. Может быть, утечка жизни в человеке. Человек может выпасть из жизни. У него могут появиться благородные основания не следовать общему течению жизни. Благородные и логичные. Но значит это одно. Жизнь слабо тянет его за собой. Или, например, кузнец бросил ковать гвозди и отправился ломать камень. Он предал корабль. Что мне в твоих доводах, если у нас нет больше общего языка? Князь теперь говорит одним языком, строители — другим, прорабы — третьим, кузнецы — четвертым, рабочие — пятым. Ты оплатил воятелю статую, заплатил ему дорого, и он почувствовал благодарность, не за воздаяние, за признание его заслуг. Статуи нет цены, как нет цены жизни, которой рисковали. Сколько бы ни заплатить, не переплатишь. Статуя стоит того, чтобы быть купленной. Заплатив деньги, ты купил не только статую, душу скульптора. Хорошо, если почтенным кажется тебе занятие, которым ты живешь. Твоя работа — хлеб для твоих детей. Как оно может быть низким, раз превращается в детский смех? Посмотри, он служит деспоту, но деспот служит детям. Поступки человека двоятся, не можешь и ты однозначно судить о нем. Ты можешь осудить лишь того, кто предал жизнь. Она позвала его за собой, но он среди множества шагов не выбрал того шага, что ведет к ней. Под палящим солнцем... Человек кладет на камень камень. Такая у него работа. Столько ему за неё платит. Ох, как он от нее устает! Усталость! Вот все, что он получает, укладывая камни. Он принял свою усталость и не ропщит. Не в чем его упрекнуть, если только он строит не храм. Ты взращивал любовь к храму, чтобы она взрастила любовь к укладыванию камней. Ибо жизни нужны питающие соки, чтобы расти и облагораживаться. Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно перевидать немало людей, самых разных. Ты словно бы узнаешь, что же такое корабль при помощи гвоздей, парусов и досок. Разом у жизнь недоступна. Суть ее в том, чтобы длиться и распространяться. Превращаясь в действия и поступки, она сопрягается с разумом. Но не сразу, а постепенно. Иначе как выжить ребенку? Он так слаб перед лицом мира. Кедру не выстоять против пустыни. Кедр рождается вопреки пустыне и живет ее, поглощая. Никогда не руководит тобой рассудок. С помощью рассудка ты оправдываешь свое поведение. Не ищи разума, и в поведении своего противника он ничуть не разумнее тебя. Не благодаря логике твое творение распространяется в пространстве, длится во времени. Почему распространяется оно так, а не иначе? Почему вожатым стало одно, а не другое? Случайность? но почему случайности не расточили дерево в прах, укрепили его против весомой тяжести мира? Обдумыванием ты порождаешь то, чего еще не было. Ты определил и, значит, помог родиться. Порожденное тобой ищет пищи, стремясь утвердиться и вырасти. Оно трудится, чтобы сделать собой чужеродное. Тебя восхитили сокровища этого человека. И он почувствовал себя богатым, хотя до этого не ощущал своих богатств, занятые накапливанием своего сокровища. Зато теперь оно стало для него определением. «Не перекрещивай человека в иного, чем он есть сейчас». Видно, есть настоятельная необходимость, против которой тебе ничего не поделать, быть ему таким, а не другим. Но ты можешь изменить направление его витальной силы, ибо человек переполнен жизнью, в нем есть все. Твое дело — найти в нем то, что тебе по нраву. И прорисовывать не спеша, пока твой рисунок не станет очевидным для всех, и для этого человека тоже. Увидев его, он согласится с ним, потому что соглашался и вчера, но равнодушно, никак ему не помогая. Теперь портрет обозначился, получил имя и заживет жизнью любого живого существа, ища пищи, стремясь утвердиться и вырасти. Хозяин задает рабам и работу, и не работу. Жизнь тоже вынуждает тебя работать, то больше, то меньше. И если тебе понадобилось, чтобы работа вытеснила досуг, скажи человеку, как ты мудр, взваливая на себя работу, несмотря на тяжесть ее и горечь, только благодаря работе обретешь ты собственное достоинство, ибо она — возможность творчества. Как ты прав, пользуясь любой возможностью творить? И что за беда, если начальник у тебя такой анетки? Не горюешь же ты, что родился теперь и что родился среди холмов? Ты не потребовал от него, чтобы он работал больше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой был ты заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к работе. Или ты хочешь, чтобы было отдано предпочтение досугу? Ты скажешь, ведь ты из тех, кто, вопреки принуждению и тирании куска хлеба, отдает работе лишь ту необходимую крупицу времени, без которой бы умер. Как мужественно ты поступаешь! Как ты мудр! Ведь если хочешь избавиться от деспотизма начальника, ты заранее должен чувствовать себя победителем. Отказываясь от соглашательства, ты спасаешь душу, нежитейской логике распоряжаться творчеством. Ты не потребовал, чтобы человек работал меньше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к бунту. Поэтому у меня нет врагов. Во враге я выискиваю друга и враг становится моим другом. Я беру все лоскуты разом, не заменяю одни другими, сливаю с помощью нового языка, и та же самая жизнь движется по-иному. Что бы ты ни принес мне из нажитого, я сочту его добротным и подлинным. «Печалит картина, которую ты сложил из него. Если моя уложит его лучше, моя картина, которую я создал своим творческим произволом, ты будешь моим». Поэтому я и говорю, ты прав, построив стены вокруг своего колодца. Но оглянись, есть еще колодцы, которые ты не защитил. Теперь ты живешь тем, что разрушаешь свою стену, чтобы построить новую. Новую ты построишь вокруг меня. Я стал семечком внутри твоей крепости».